Неудача Зуриты Капитан Медуза спустился к себе в каюту, чтобы обдумать происшедшее. «Можно с ума сойти», — проговорил Зурита, выливая себе на голову кувшин теплой воды. «Морское чудовище?» Говорит на чистейшем Кастильском наречии. Что это? Чертовщина? Безумие? Но не может же безумие сразу охватить всю команду. Даже одинаковый сон не может присниться двум людям. Но мы все видели морского черта. Это неоспоримо». Значит, он все-таки существует? Как это не невероятно? Зурита снова облил водой голову и выглянул в иллюминатор, чтобы освежиться. Как бы то ни было, продолжал он, несколько успокоившись, это чудовищное существо наделено человеческим разумом и может совершать разумные поступки. Оно, по-видимому, чувствует себя одинаково хорошо в воде и на поверхности. И оно умеет говорить по-испански, значит, с ним можно объясниться. Что, если бы. Что, если бы поймать чудовище, приручить и заставить ловить жемчуг? Одна эта жаба, способная жить в воде, может заменить целую артею ловцов. И потом, какая выгода? Каждому ловцу жемчуга как-никак приходится давать четверть улова, а эта жаба ничего не стоила бы. Ведь это можно нажить в самый короткий срок сотни тысяч, миллионы, пизет. Зурита размечтался. До сих пор он надеялся разбогатеть, искал жемчужные раковины, там, где их никто не добывал, Персидский залив, западный берег Цейлона, Красное море, Австралийские воды. Все эти жемчужные места находятся далеко, и люди давно ищут там жемчуг. Идти в Мексиканский или Калифорнийский залив, к островам Фомы и Маргариты — Плыть к берегам Венесуэлы, где добывается лучший американский жемчуг, Зурита не мог. Для этого его шхуна была слишком ветхой, да и не хватало ловцов. Словом, нужно было поставить дело на широкую ногу, а денег у Зурита не хватало. Так и оставался он у берегов Аргентины. Но теперь, теперь он мог бы разбогатеть в один год, если бы только ему удалось поймать морского дьявола. Он станет самым богатым человеком Аргентины, даже, быть может, Америки. Деньги проложат ему дорогу к власти. Имя Педро Зуриты будет у всех на устах. Но надо быть очень осторожным и прежде всего сохранить тайну». Зурита поднялся на палубу и, собрав весь экипаж вплоть до Кока, сказал, «Вы не знаете, какая участь постигла тех, кто распространял слухи о морском дьяволе? Их арестовала полиция, и они сидят в тюрьме. Я должен предупредить вас, что тоже будет с каждым из вас. Если вы хоть одним словом обмолвитесь о том, что видали морского дьявола, вас сгноят в тюрьме, понимаете? Поэтому, если вам дорога жизнь, никому ни слова о дьяволе. Да им все равно не поверят. Все это слишком похоже на сказку, — подумал Зурита, — и, позвав к себе в каюту Бальтазара, посвятил его одного в свой план. Бальтазар внимательно выслушал хозяина и, помолчав, ответил. — Да, это хорошо. Морской дьявол стоит сотни ловцов. Хорошо иметь у себя на службе дьявола. Но как поймать его? — Сетью, — ответил Зурита. — Он разрежет сеть, как распорол брюхо акулы. Мы можем заказать металлическую сеть. А кто будет его ловить? Нашим ныряльщикам только скажи «Дьявол!» И у них подгибаются колени. Даже за мешок золота они не согласятся. А ты, Бальтазар? Индеец пожал плечами. Я никогда еще не охотился на морских дьяволов. Подстеречь его, вероятно, будет нелегко. Убить же, если только он сделан из мяса и костей, нетрудно. Но вам нужен живой дьявол. Ты не боишься его, Бальтазар? Что ты думаешь о морском дьяволе? Что я могу думать о ягуаре, который летает над морем, и о бакуле, которая лазает по деревьям? Неведомый зверь страшней, но я люблю охотиться на страшного зверя. Я щедро вознагражу тебя. Зурита пожал руку Бальтазару и продолжал развивать перед ним свой план. Чем меньше будет участников в этом деле, тем лучше. Ты переговори со всеми арулканцами. Они храбры и сметливы. Выбери человек пять, не больше. Если не согласятся наши, найди на стороне. Дьявол держится у берегов. Прежде всего надо выследить, где его логово. Тогда нам легко будет захватить его в сети. Зурита и Бальтазар быстро принялись за дело. По заказу Зуриты была изготовлена проволочная мережа, напоминающая большую бочку с открытым дном. Внутри мережи Зурита натянул пеньковые сети, чтобы дьявол запутался в них, как в паутине. Ловцов рассчитали. Из экипажа «Медузы» Бальтазару удалось уговорить только двух индейцев племени Араукана участвовать в охоте на дьявола. Еще троих он завербовал в Буэнос-Айресе. Выслеживать дьявола решили начать в том заливе, где экипаж «Медузы» впервые увидел его. Чтобы не возбудить подозрения дьявола, шхуна бросила якорь в нескольких километрах от небольшого залива. Зурита и его спутники время от времени занимались рыбной ловлей, как будто это и было целью их плавания. В то же время трое из них, по очереди, прячась за камнями на берегу, зорко следили за тем, что делается в водах залива.